Часть первая. Отрицание. Бог есть любовь. Любить — значит видеть в человеке частицу Бога. Из сочинения Леонардо Брэдсона «О любви». Шесть лет спустя. Глава первая. Он останавливает машину и смотрит на меня. Пытливые голубые глаза поблескивают в полумраке салона. Рука сжимает руль. Он волнуется. Он один из лучших адвокатов на Манхэттене, и наверняка у него было немало женщин. Он должен уметь это скрывать. Стоит признать, на работе он актер без Оскара, но когда мы остаемся наедине вне офиса, у него не получается играть. Я заставляю его волноваться. Я рад, что сегодня ты была со мной. «Только сегодня?» — отшучиваюсь я, лениво растягивая рот в улыбке. Превратить комплимент в шутку, снизить градус, пренебречь флиртом. Единственный способ не позволять мужчинам увлекаться слишком сильно. Впрочем, срабатывает он не всегда. Он горько усмехается. Мелкая морось шуршит по стеклу. Ночные блестящие улицы. «Это моя работа», — уже серьезно добавляю я. «И только...» Я хотела бы сказать, что нет, но обещала не лгать ему, когда он принял меня, выпускницу Гарвардской юридической школы с минимальным опытом, но далеко идущими амбициями, в свою фирму младшим адвокатом. Я до сих пор держу слово. В мире, где так много лжи, Я обязана хоть с кем-то быть честной. Раз в год все нью-йоркские адвокаты тратят баснословные деньги на званный ужин в ресторане отеля «Плаза» и делают это неспроста. Связи очень важны. Порой важнее денег. В огромном зале блеск хрусталя, кипенно-белые рубашки официантов, начищенные бокалы с искрящейся жидкостью, лодочки на шпильке, Туго завязанные галстуки, разжижающие мозг беседы, выученная вежливость. Они обрастают связями, предлагают свои услуги и хвастаются. В основном, конечно, хвастаются. И тот, кто выиграл наибольшее количество дел, а главное, получил крупные гонорары за последний год, становится «звездой вечера» не успевая отбиваться от предложения о сотрудничестве. И так уж вышло, что этим кем-то оказался мой босс Фил Ричардс. Не без моей помощи, но пока мои чеки обналичиваются, я покладиста и почти не принципиальна. А Фил — благородный человек, что редкость в юридической среде и позволяет мне греться в лучах его славы. Иногда я поражаюсь тому, как Фил сохранил собственное «я» в окружении маститых акул, ведь он не такой. Я уважаю его за это. Фил никогда не строит из себя того, кем не является, в отличие от меня. Однако он не знает, что я люблю его как коллегу и друга, и поэтому пытается завоевать мое расположение. Хотя, возможно, он знает об этом но не в силах признать, а я не в силах разорвать порочный круг его попыток заполучить меня. Так и вижу нас, застрявших в этой машине до скончания веков. Стань моей, не стану. Ты же знаешь, я не люблю приемы, предпочитаю одиночество. А ты знаешь, что без тебя не обошлось бы. Да брось. Никто бы и не заметил. «Флоренс, ты не просто мой адвокат, ты...» Он замолкает, ищет правильное слово, которое не спугнуло бы меня. Жаль, он не подозревает, что дело вовсе не в словах. «Ты моя правая рука, и я хочу, чтобы люди знали об этом. Ты не всегда будешь просто адвокатом, если так пойдет дальше...» В тридцати ты станешь партнером. Он накрывает мою руку своей. Я натянуто улыбаюсь, и сердце ухает в желудок. Это катастрофа. Кот красный. Самое время сматывать удочки. Давай прокатимся куда-нибудь. Еще не поздно. К тому же сегодня пятница. Знаешь, это предложение звучит очень двусмысленно. «Учитывая, что ты сказал о моем потенциальном партнерстве». Он теряется, убирает руку. Будь я прокурором, он проиграл бы дело. «Нет», — морщится он, стукнув по рулю. «Я не имел в виду ничего такого. Флоренс». «Я знаю». Я дотрагиваюсь до его плеча. Порой он становится беззащитным, как пятилетний мальчишка, так и хочется утешить его, купив сладкую вату и билет на лошадок. Я тебя знаю, Фил. Не переживай. Ты подумала... Ты решила, что я предлагаю тебе повышение взамен на... Нет. Про тебя я никогда так не подумала бы. Мы работаем вместе последние два года, так что да, я знаю вас. «Мистер Ричардс, не надо, не называй меня так, я же не старик». «Странно», — хмыкаю я, «а мне, казалось, тебе за семьдесят». Он усмехается. «Мне тридцать пять, мисс Вёрстелл, и вам это как никому известно». «Да, а еще мне известно, что ты не стал бы принуждать к тому, чего мне не хочется» взамен на партнерство в юридической фирме. Это мог бы сделать более беспринципный мужчина, беспринципный начальник, но ты будешь честен, несмотря на то, что ты лучший адвокат на Манхэттене. Он сглатывает, сжимая руль сильнее. Я перехожу черту, да? Иногда. Прости, не хочу становиться сумасшедшим боссом. Ты и так сумасшедший босс. Но мне это нравится. Произношу я намного более двусмысленно, чем хотелось бы. Фил берет мою руку и едва уловимо целует тыльную сторону ладони. Невинный, почти невесомый поцелуй, но я покрываюсь мурашками. Прикосновение. Другого мужчины. Это неприятно. Я не хочу все усложнять. Он отпускает руку. Несколько секунд мы сидим в тишине салона, как подростки на первом свидании. Тоскливые струйки бьют по лобовому стеклу. «Я отправил тебе дело Стентона. Его тон резко меняется. Деловой, важный, безапелляционный. Босс в здании. Меня это устраивает. Он хочет, чтобы вопрос решился как можно скорее, поэтому мы договорились о встрече на завтра. Надо, чтобы ты тоже присутствовала. Изучи материалы. Нам не помешает твой взгляд. Стентон? Тот сальный лысый мужик? Этот сальный лысый мужик не лучший человек на свете, но он знакомый моего брата. Я не могу отказаться. Хорошо, мистер Ричардс. Поможем очередному мерзавцу избежать наказания. Это работа. Это моя работа. Повторяю про себя, как мантру, растягивая рот в улыбке. До завтра, Фил. Я открываю дверцу машины, вешая ремешок сумочки на плечо. До свидания, Флоренс. Семеню на шпильках к подъезду. Новые туфли натерли мозоль на пятке. Обернувшись у двери, машу Филу, чтобы сгладить неловкость. И он отвечает тем же словно папа, провожающий дочь в школу. И я люблю его, как отца, как брата, которого у меня никогда не было и о котором я не просила. Надеюсь, он не решил, будто я смущена его вниманием. Я не смущена. Я напугана. В университете я ни с кем не встречалась. Едва хватало времени на сон. После выпуска с головой окунулась в работу. Когда напряжение текло из ушей тонкой струйкой, я позволяла себе встречи на одну ночь. Но только на одну. Только в определенные дни и только на моих условиях. Никаких имен, пустых обещаний, задушевных разговоров. Больше я не позволяю себе и этого. Попытки мужчин привлечь мое внимание до крайности бесят и заканчиваются крахом. Если я хоть на минуту даю слабину, они пытаются забраться под броню, найти в ней трещины, обнажить душу, залезть под кожу. А я не намерена никого впускать. Там и так достаточно тесно. Нажимаю на кнопку и выдыхаю, когда слышу приглушенное дребезжание лифта, собирающегося с рывком остановиться. Еще минута, и я дома. По меркам Нью-Йорка квартирка небольшая и скромная, по моим же – уютная берлога, к которой за последние два года я знатно привыкла. Привыкла к высоким потолкам, стенам из красного кирпича, темной мебели, к отсутствию картин, точнее, к их расположению – на полу. Изображением к стене заранее ограждаю себя от того, что может в них привидеться если охватит сонный паралич. Я привыкла к скрипу половиц и холодильнику, у которого через раз закрывается дверца, даже к окнам в гостиной, выходящим на север, из-за чего в квартире постоянно темно. Я привыкла. Последние три года я работала как проклятая. Сначала в фирме попроще, где приходилось надрывать задницу, чтобы вырвать дела поинтереснее и посолиднее. Позже — в Нью-Йорке. Первые шесть месяцев после университета я пахала без выходных и перерывов. Потеряла 15 фунтов — 6 килограмм 800 грамм — и половину волос. А вместо них приобрела обсессивно-компульсивное расстройство, панические атаки и паранойю но выиграла больше дел, чем мои старшие коллеги за все годы адвокатской практики. В Нью-Йорке жизнь начала налаживаться. Фил верит в работу, настроенную на качество, а не на количество, и в то, что работники могут приносить деньги, только когда у них все в порядке со здоровьем и психикой, поэтому включает в страховку обязательные медосмотры и походы к психологу. Но даже в Ричардс энд Спенсер я работаю по 12 часов в сутки. Привыкла много работать. Мне это нужно. Застой губителен. Филу не нравится, когда я загоняю себя, но он уважает меня, потому что в этом мы похожи. Два циника-трудоголика, которые понимают слишком много о мире, чтобы позволить себе передышку. Да, я кручусь, как белка в колесе. Но так было всегда. Однако теперь я знаю, ради чего страдаю. Я красивая, почти 25-летняя женщина с престижной работой, приличной зарплатой и регулярным циклом. У меня все в порядке. На первый взгляд, в порядке. Скидываю туфли в гостиной, прошу Сири включить музыку. Она выбирает Лесли Гор. Я не твоя собственность. И плетусь на кухню. Мозоли на пятке и большом пальце пощипывают и пульсируют. Уверена, туфли придумал какой-то бесноватый ученый, целью которого было искалечить ноги женщин. Иной цели я не вижу. Однако каждый день надеваю туфли на каблуках и юбку карандаш, чтобы не выделяться. На ходу выпускаю шпильки из волос, и корни отвечают благодарной болью. Открываю дверцу холодильника, содержимое боковой полки отзывается звонким лязгом. Никаких вин и шампанского. Пусть их оставят себе павлины из плазы. Но помимо этого у меня есть все. Виски, ром, джин, текила, водка, абсент, бренди. Говорю же, у меня все в порядке. Именно поэтому пятничный вечер я проведу в компании алкоголя с высоким процентом содержания спирта, а не с мужчиной, который проявляет ко мне неподдельный интерес. Откручиваю крышку с бутылки водки и наливаю в стакан, слушая приятное бульканье. Говорят, пить в одиночестве — первый признак алкоголизма. Но я не алкоголик. Второй? отрицать свой алкоголизм. Порой я смотрю на себя со стороны и становлюсь себе противно, до зуда, до тошноты. Выдернуть бы себя из себя и поместить внутрь что-то новое, удобоваримое и простое. Наверное, это третий признак, но о нем я никогда не слышала. Когда я начинала адвокатскую практику, после ночи за очередным делом Я выпивала немного водки или виски вместо теплого молока, чтобы поскорее уснуть и провалиться в бездну, где нет ни бумаг, ни прокуроров, ни свидетелей, ни судей. С тех пор так и повелось: забвение помогает сохранить здравый рассудок и стать той, кем должна быть. Начинающие адвокаты пушечное мясо, клиенты, прокуроры, судьи. Все видят молоко, не обсохшее у них на губах. Если не получится избавиться от этого на первых порах, тебе конец. Публичные выступления, встречи с клиентами, грязные подробности чужой жизни похоронят все, над чем ты работал столько лет. Мой секрет в том, что я ничего не боюсь и поэтому всегда выигрываю. Мне нечего терять. Внутри я мертва. Раньше Сид приходил ко мне во снах, но в последний раз это было так давно, что уже не вспомнить. Вместе с ним я погружалась в другой мир, оживала, просыпаясь, окуналась в реальность, а потом снова впадала в забытье. Сид помогал мне справляться, но я больше не вижу его ни в снах, ни в толпе, только в воспоминаниях, которые потускнели и померкли, как бы сильно я ни старалась их удержать. Думаю, он ушел намеренно. Я тоже не захотела бы видеть себя настоящую. Сит верил, что я стану хорошим человеком, что буду защищать униженных и обездоленных, тех, у кого нет таланта к четкому построению сложных предложений. Я сама верила, что изменю этот жестокий, несправедливый, грязный, черствый мир, духовку Сильвии Плат. Восемнадцать это казалось реальным. Но рано или поздно иллюзии терпят крах. Мои потерпели. Розовые очки разбились стеклами внутрь. Защищая бедных, не оплатишь счета. Не заполнишь холодильник выпивкой и не купишь туфли на каблуках, чтобы не выделяться среди коллег. Поэтому я работаю с теми, у кого карманы — Полны Франклинами. Заключаю сделку с совестью. Примечание. Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой банкноте США. Я не спрашиваю, виноваты ли они. Так или иначе, я обязана их защищать. Лучше не знать. Работа адвокатом превратила меня в человека без совести. Я своего рода священник. День за днем провожу исповеди, выдаю индульгенции, прощаю людей за деньги. Я обеляю их, использую мозги и подвешенный язык, чтобы представить информацию в том свете, в котором нужно мне и моему клиенту. Я не стремлюсь к геройству. Я не могу себе этого позволить. Я не герой, Сид. У тебя всегда была слишком светлая голова И слишком большое сердце. Но у меня их нет. Я безжалостна. Ненавижу ли я себя за это? Да. Продолжу ли я это делать? Да. Ради Молли, которой я обеспечу лучшую жизнь. Она все, что у меня осталось. Она мое все. Ты знаешь это. Джейн больше не звонит мне. Теперь в корке напряженка с телефонной связью. Доктор сдержал обещание и оградил горожан от внешнего мира. Поэтому Джейн вынуждена писать письма, как когда-то делал Патрик. Но они не отражают полную картину происходящего. Джейн не умеет лгать. «Я чувствую, что она врет, даже за мили от меня». С каждым годом она пишет все реже, письма становятся все короче. Она запрещает приезжать, а я не спешу в корк. Единственное место в этом мире, которое может окончательно раздавить меня. Делаю глоток, на этот раз прямиком из горла, и ложусь на кровать. Брительки платья неприятно впиваются в плечи, телефон вибрирует в сумочке которую я кинула на пол в гостиной. Это Фил. Он печется обо мне, потому что не знает, что я пережила. Думает, я твердая снаружи, но мягкая внутри. Это не так. На вид я очень милая, но внутри стальной стержень. Он приносит боль даже мне. Вибрация утихает. Стоит отдать Филу должное. Он пытается. Фил – хороший человек и замечательный мужчина, а такие в наше время, а тем более в Нью-Йорке, встречаются нечасто. Он начальник и мог бы добиться меня деньгами, шантажом или властью, но никогда не пытался. Фил хорош собой и умен. Мужчина мечты. Для женщины, у которой все в порядке с головой. И очевидно, это не я. Сев в кровати, я достаю из тумбочки прикроватного столика перочинный ножик, поднимаю ткань платья и режу внутреннюю сторону бедра. После нескольких бокалов шампанского и стаканов водки способность чувствовать боль притупляется. Врезаюсь сильнее, пытаюсь забраться под кожу, вырвать то, что не дает заснуть. Кровь струйкой течет на белую простыню, Такая яркая, жидкая, словно разбавленная водой. Заливаю паре с водкой. Выпиваю еще. И еще. Закончив бутылку, кое-как стягиваю с себя платье и заворачиваюсь в одеяло. Вдалеке играет Сири. Я не боюсь Бога, я боюсь людей. Я не могу оставаться в тишине. Примечание. Строчка из песни Саваджес Дикари, Марина and the Diamonds. Проваливаюсь в сон без сновидений.